Глава 23 Как в итоге сумела заснуть, даже не знаю. Но вертелась еще долго. В голову так лезли самые разные мысли. А проснулась, когда часы на стене показывали без пяти десять. Причем разбудила нас явление Нага, бесцеремонно впершегося прямо в спальню. «Господа, лорд Гирзл ждет вас на завтрак», с достоинством произнес слуга Тоном, явно не предполагающим нашего отказа. В качестве главного блюда или на десерт?» Негромко с сарказмом поинтересовался Кирилл. Наг его определенно услышал, однако ничего отвечать не стал, только добавил. «Я подожду вас в гостиной». И вышел за дверь. «Ясно, раз его драконшинство ждет, на сбору у нас от силы пять минут. Вставай», — подтвердил мое предположение шеф и резко вскочил с кровати. Я тоже поспешно вынырнула из-под одеяла, метнулась в туалет, а потом и в ванную первой, хоть умыться, прежде чем являться перед светлые очи главы драконьего клана. Впрочем, нет, в ванную, похоже, все-таки попала второй, просто Кирилл поменял посещение данных с заведений местами. Когда возвратилась в спальню, он уже начал одеваться, отвернувшись к окну. Очевидно, предполагалось, что я займусь тем же самым, раз уж мужчина все равно не смотрит в мою сторону. Не стала тянуть волынку и тоже принялась переодеваться. И тут накатило воспоминание вчерашнего. Взгляд, как назло, опять приклеился к мускулистой спине. Только теперь я все время невольно представляла, как она постепенно обрастает волчьей шерстью. Бррр. Однако избавиться от назойливого видения не получалось, хоть ты тресни. Неужто все мое притяжение к этому мужчине враз испарилось, стоило узнать о его двойственной природе? Что ж, так даже лучше. Он ведь не только оборотень, но и мой начальник. Все равно между нами ничего не могло быть априори. Лесовский уже закончил переодеваться и встал у окна, не поворачиваясь ко мне. И тут я заметила, как напряжена его спина. Вернее, не только спина, а он весь. Просто натянутая струна. Черт, он же наверняка чувствует все мои мысли, точнее, мои эмоции. Когда-то читала или слышала, будто разные эмоции пахнут по-разному. А вдруг это действительно так? Да и в любом случае он маг. мамочки. Вмиг стало тошно от самой себя, ощутила себя предательницей. Вот самая настоящая предательница и есть. лесовский ко мне со всей душой, а я... С каких это пор вообще вдруг решила заделаться расисткой? Ну, оборотень, и что? Как говорится, у каждого свои недостатки. «Кирилл, перекинься, пожалуйста». Попросила, неожиданно осознав, что мне необходимо это увидеть. Иначе богатое воображение так и будет без устали подкидывать сцены из фильмов ужасов. Пробивающаяся из кожи шерсть, жуткие когти, вырастающие из пальцев, красивое лицо, постепенно вытягивающееся в волчью морду. Потом. Глухо отрезал мужчина, по-прежнему глядя в окно. Очевидно, моя реакция здорово его задела или даже причинила боль. Но мне бы на его месте сейчас тоже было паршиво. И еще как. Дура. Я подошла к нему, тронула за руку. Почувствовала, что внутренне он вздрогнул, хоть внешне остался недвижим, как скала. Нечего сказать, молодец, довела мужика, истеричка. А он ведь все тот же лесовский, сильный, надежный и красивый. И волки, между прочим, тоже бывают красивыми. Это вам не какая-нибудь змея? Хотя я ведь и от нагов уже перестала шарахаться. «Кир, перекинься». Тихо повторила я просьбу. «После завтрака». Его голос звучал все так же глухо. «Да к черту всех драконов с их завтраком!» — вскричала шепотом и затараторила в смятении. «Понимаешь, никогда раньше я не сталкивалась с оборотнями, только ужастики про них смотрела, и в фэнтези они... вы... они... решила все-таки выбрать нейтральное местоимение. Тоже какие-то непонятные... «Я не знаю, где правда, а где ложь. В башке полная каша, поэтому так и отреагировала. Кир, не обижайся, пожалуйста». Я снова коснулась его руки. Мужчина все же оторвался от созерцания неизвестно чего за окном и повернулся ко мне. «Ладно, пойдем поедим. Потом перекинуть, обещаю. А вот на разборке с Гирзелом я сейчас как-то не настроен». Он улыбнулся слегка натянуто и тронул прядь моих волос. Несколько десятков мурашек на спине бодро вскинули головы. Что, выдрахлись, мелкие предатели, и опять готовы плясать при виде моего начальства? Впрочем, сейчас не до вас. Понятное дело, что на недовольство его драконшества лесовскому плевать с высокой колокольни. Просто не хочет шокировать меня еще и оборотом. Но чем раньше мы закроем эту тему, тем лучше. Кирилл должен увидеть, что я его не боюсь и никакого отвращения к нему тоже не испытываю. «Если Гирзл хотел по-человечески пригласить нас на завтрак, мог бы сделать это заранее, а не присылать слугу в последний момент», — возразила я. «Так что давай быстренько перекинься, и тогда уже пойдем трапезничать. Или к голодным ты можешь накинуться на меня?» — спросила со смехом и одновременно с некоторым вызовом. «Очень надеясь, что последнее предположение ему захочется опровергнуть». Мужчина усмехнулся и с тяжелым вздохом изрек. «Ладно». Он отступил на пару шагов. Самого превращения я рассмотреть вовсе не успела. Оборот происходил слишком быстро. Но вот узрев звериную ипостась Лесовского, невольно вскричала в возмущении. Ты передо мной стоял, тот самый огромный Леон Бергер. Карие глаза, карие, не зелёные, очень внимательно следили за мной за каждой моей малейшей реакцией. Нет, теперь пугаться собаки я и не думала, я вообще готовилась к встрече с волком, а тут уже почти родной песик. Однако злость за все предыдущие мои испуги вскипала в груди медленно, но верно. Какого ж черта ты все это делал? То забиться в машину меня заставил, то в проклятую арку загнал. Вот честное слово, уши тебе бантиком завязать за это мало, — сказала и сама невольно рассмеялась, представив картину. В руку ткнулся холодный мокрый нос. «Готово поклясться, в корейх глазах было написано. Завязывай». Я и правда взяла его за уши. На бантик их длины, конечно же, не хватило бы, поэтому просто сложил одно на другое у него на голове. «Так объясни же, наконец, свое поведение». Потребовала уже без всякой злости. Напротив, даже с улыбкой. Долго злиться на собак вообще невозможно. А лесовский превосходно владел всей собачьей мимикой и бессовестно пользовался этим. Через мгновение передо мной уже стоял мужчина. Ладно, у меня и в мыслях не было пугать тебя. Я просто возвращался с прогулки в ближайшем леске. Хотел спокойно миновать твой автомобиль и забежать в калитку, а перекинуться уже на территории усадьбы, раз уж на дороге появились зрители. Кто ж знал, что ты так боишься собак? Да еще вылезти решишь именно в тот момент, чтобы мы столкнулись почти нос к носу. Кир, я уже говорила тебе, что вовсе не боюсь собак. возразила я, но у тебя был такой смурной вид, возможно, просто из-за черной маски на морде и полуопущенной головы. К тому же для меня ты появился крайне неожиданно. До этого момента я тебя вообще не видела. Да и огромная одинокая псина, согласись, все-таки вызывает некоторые опасения. «У меня?» — нет улыбнулся Лисовский. «Ну ладно, а про арку я тебе уже объяснял. Наоборот, хотел отсечь тебя от нее». Когда понял, куда тебя понесло, рванул к арке. Только чётко видел, что на своих двоих могу опоздать, вот и перекинулся. К сожалению, эманации страха в этот раз сослужили плохую службу. Именно из-за них ты вовсе перестала соображать. — Ладно. — перебила я его, кивнув. Лишний раз вспоминать своё глупое поведение совершенно не хотелось. — Пошли завтракать. Кирилл взял меня за руку, и мы двинулись в гостиную, где нас дожидался Нага. К завтраку мы почти не опоздали. Когда пришли в столовую его драконшества, слуги еще раскладывали по тарелкам запеканку. Как видно, позвали нас все-таки несколько загодя. Ну, конечно, разве станет дракон дожидаться каких-то людишек? Вернее, людишки и оборотнишки. Зато нас и здесь ждал сюрприз. За столом помимо Гирзела сидело еще восемь ящеров и ящерок, в том числе Джита. Правду садили нас по правую руку от драконшества, восседавшего во главе стола. Меня рядом Кирилла следом за мной. Но, быть может, по здешним традициям данные места предназначены для самого отстоя. А напротив меня красовалась Джита. Чудная компания для полной потери аппетита. А то одного гирзала мне мало. Знакомить с остальными ящерами нас никто не стал. Видать, недостойны такой чести. Нага положил в тарелку передо мной большую порцию запеканки и любезно осведомился, чем ее полить. Сметаной или одним из четырех видов варенья. Я решила не изменять своим земным привычкам, поэтому через несколько секунд мне уже навалили сверху нехилую горку густейшей сметаны. Черт, если буду жрать так каждый день, скоро перестану влезать в джинсы. Правда, порция у меня была ничуть не жирнее, чем у драконец. Они вовсе не пекутся о фигуре, Или у драконов реально такой обмен веществ, что хоть слона с лопой ни на грамм не поправишься? Ладно, разок и мне можно пошалить, а дальше буду просить класть поменьше. Приятного аппетита, пожелал гирзал Кажется, персонально мне, потому что многие из его соклановцев уже приступили к трапезе, а вот он сам взялся за вилку лишь после меня. Мать вашу! Дракон все-таки решил оставить хамство и принялся покорять меня любезными манерами? Ладно, не сказать, чтобы я соскучилась по его высокомерию. Отправила в рот первый кусочек запеканки. К чести здешних поваров она оказалась настолько вкусной, что язык проглотить можно. Однако насладиться блюдом была не судьба. Неожиданно дверь распахнулась, и в столовую, с видом властелина мира, прошествовал еще один дракон. Что там гирзл? В сравнении с этим типом даже он нервно курит в сторонке. Этот показался мне однозначно старше остальных. То ли виной тому апофеоз надменности, намертво впечатавшейся в его лицо, то ли годиков ему и правда было побольше. Я обернулась на звук открывшейся двери. Дракон же, едва переступив порог, скользнул по мне ледяным взглядом и вдруг остановился, словно напоролся на невидимую стену. «А этот мусор что здесь делает?» — вопросил он. Тон был холоднее вечной мерзлоты, а губы брезгливо скривились. «Мусор?» — нет, но это уже запредельное хамство, и ведь явно в наш с адрес. «Доброе утро, отец». «Сегодня какой-то особенный день, что ты решил покинуть лабораторию и почтить своим присутствием наше скромное собрание?» Не без иронии осведомился Гирзл. Все остальные, кстати, как по команде, прекратили есть и застыли, явно не ожидают явления ничего хорошего. Гирзл Вазлес, я задал вопрос. Прогремел на всю столовую голос, преисполненный властности и не слишком-то скрываемого гнева. Это мои гости, папа. Тон Гирзела тоже покрылся приличным слоем измороси. «Этот мусор?» — переспросил дракон якобы неверяще. «Мы не мусор, а представители соседнего мира». Невозмутимо поправил его лесовский хотя я была уверена, что он с трудом сдерживает ярость. «Молчать, щенок! Не сметь открывать пасть, когда тебя не спрашивают!» рявкнул дракон. «Отец, прекрати оскорблять моих гостей!» — жестко проговорил Гирзл. Я повернула голову к нему, вот его уже определенно внутренне всего трясло. чтобы через пять минут в замке не было никакого шлака. Слышал? — потребовал старший ящер. Гирзл вскочил со стола, стискивая кулаки. Пока я, глава клана... «Мои гости останутся здесь», — прорычал он, отца непримиримым взглядом. «Назначить тебя главой явно было ошибкой». Снова скривил губы чешуйчатый, теперь откровенно презрительно. «Ты еще бесполезней своего братца. Ничтожество». Развернувшись, ящер стремительно покинул столовую, шарахнув дверью так, что та чуть не слетела с петель. Вернее, это я подумала, что чуть. На самом деле, через мгновение обе створки грохнулись на пол. В ладони гирзала хрустнула вилка. Причем сломал он ее пальцами одной руки. Дракон был смертельно бледен, грудь тяжело вздымалась, а желваки гуляли так, что казалось, вот-вот прорвут кожу. Постояв у стола еще с пару секунд, он вдруг рванул к окну, распахнул его и, вскочив на подоконник, сиганул вниз».